Я выслушал ее, искренне надеясь, что ни один мускул не дрогнул на моем лице при столь неожиданном известии. — А где Антипка теперь, ты не знаешь? — спросил я. Марфа ответила, что давно его не видела. — Ну да, Антипка — человек вольный, и всем известно, что он иногда неизвестно, где пропадает неделями. — Ладно, — сказал я, — мне, собственно, нужно знать все о Старикове. Что он говорил и делал в тот вечер, когда была убита Елена Веневитинова? Нам известно, что он выпивал тогда у вас. Кстати, сколько он выпил? Марфа буркнула, что ее в тот вечер в трактире не было, а посетителей обслуживала Ким и отправилась за мужем. Впрочем, хозяин немногое смог прибавить к тому, что я уже знал. По его словам, Стариков много пил. требовал еще и грозился, что он им покажет. Под конец Акиму надоели его жалобы и угрозы, и так как у посетителя кончились деньги, он попросту выставил его за дверь. — Постыделся, бы, — закончил Аким. — Уважаемый был человек, помещик из а ведет себя, как какой-нибудь забулдыга. И вслед за тем хозяин трактира произнес очень длинную и путанную речь о том, что пить имеют право разве что крестьяне и пролетарии, которым все одно заняться нечем. А уважаемые люди должны себя блюсти, иначе не будет никакого порядка. Да и государство рухнет. Если будут надеваться добровей водкой, все кому не лень». В свете подобных откровений становилось понятно воздержанность самого Акима от спиртного. «Но мне уже было не до него». Я поблагодарил хозяина за предоставленные сведения, попрощался с хозяйкой и двинулся к покосившемуся домику на деревенской окраине, где, как я знал, должен был жить Антипка Кривой. Глава тридцать 32 «Значит, хвастался, говорите!» — сказал Григорий Никонорыч. Я кивнул. Ну а потом, конечно же, Кривой узнал, что попал вовсе не в меня, а в петербургскую даму, и сильно струхнул. Поэтому решил переждать и скрылся. В его доме, по крайней мере, никого нет. «Что ж, одной загадкой меньше, — буркнул Ряжский. — Во всяком случае, можно сообщить госпоже баронессе о раскрытии дела о покушении, если, конечно, она еще не уехала. — Баронесса Корф уезжает? — вырвалось у меня. — Да, представьте себе, — отвечал исправник. Доктор пытался ее переубедить, потому что она все еще неважно себя чувствует, но она настояла на своем. Потрясающий характер у дамы, доложу я вам. Думаю, она все-таки должна узнать, кто в нее стрелял, — сказал я. То есть стреляли, конечно, в меня, а попали в нее, что особенно неприятно. — Верно, — согласился Григорий Никонорович. Но то, что вы прояснили данный случай... Кажется мне весьма важным. Я не хочу, чтобы в столице дурно думали о провинциальной полиции. Так что я немедленно распоряжусь насчет того, чтобы того молодчика арестовали, где бы он ни был. Я немного поразмыслил. Насколько знаю, у него есть дама сердца в городе. Зовут Настасьей. Держит мелочную лавочку или что-то вроде того. Можно будет начать с нее. «Замечательно!» — одобрил исправник. «Вот видите, Полинариев графич, как у вас все ладится, когда вы кх, не предаетесь вздорным фантазиям. Дело Старикова. Вы уже закончили?» «Нет». После паузы ответил я. «Осталось прояснить некоторые моменты. Когда вы их проясните, немедленно доложите мне. Мерзавец должен получить по заслугам». Я выразил надежду, что убийца Елены, кто бы он ни был, действительно будет наказан, откланялся и ушел. Так как я порядочно проголодался, то решил сначала заглянуть к Шумихиной и чего-нибудь перекусить, а уже после ехать в бывшую Стариковскую усадьбу к баронессе Корф. Колымага Аркадия стояла возле уголка для проезжающих, но самого кучера нигде не было видно. Я взбежал по лестнице и почти сразу же услышал женские рыдания. Голоса. Один сердитый, который говорил по-французски, другой принадлежащий хозяйке, который казался более спокойным и рассудительным. — Неужели с мадемуазель Плеси что-нибудь приключилось? — забеспокоился я. Изабель с красными от слез глазами полулежала на диване держа в руке скомканную телеграмму. У окна, весьма иронически ухмыляясь, стоял кучер Аркадий, а добрейшая Марья Петровна металась по комнате с нюхательной солью в руках, от которой, однако же, Изабель решительно отказывалась. «И он хочет оспорить завещание!» — кричала она, отталкивая руку хозяйки. «Он, который даже не поздравил бедную тетушку с именинами?» И наверняка спал и видел, когда она отправится в мир иной. О, теперь он хочет оспорить завещание. И мне пишут, что он уже нанял самого лучшего адвоката. Боже мой! В чем дело? Поинтересовался я. Изабель всхлипнула и поднесла к глазам батистовый платочек. Аркадий осклабился еще шире. Телеграмма им пришла, пояснил он своим хриплым, разбойничьим голосом. — Ее кузен намерен оспорить завещание тетушки, — объявила Марья Петровна, оборачиваясь ко мне. Бедная мадемуазель совсем расстроена. Словно в подтверждение ее слов, Изабель зарыдала и, несколько раз энергично стукнув ногой по полу, уткнулась лицом в диванную подушку. — Ну, полно! — заговорил я, пытаясь успокоить ее. «Все не так страшно, как вы думаете, и завещание не так-то просто оспорить, можете мне верить». «Мне всю жизнь не везло», — простонала Изабель. «Никогда. О, никогда ничего не получалось. Как я хотела. И теперь. Когда? Когда?» Рыдания душили ее. «Вам нельзя сдаваться», — уговаривала постоялицу Мария Петровна. из нас четверых сохранившая более всего здравого смысла. Вы должны бороться. Наследство, насколько я понимаю, весьма значительное, так что оно, безусловно, стоит того, чтобы судиться из-за него. Изабель оторвалась от подушки, поправила очки, которые от избытка эмоций съехали напок, и жалобно хлюпнула носом. — Вы думаете, я смогу добиться, чтобы завещание признали законным? — Ну, конечно. отвечала Мария Петровна. «Но ведь, значит, предстоят расходы. Ах, боже мой!» Изабель всплеснула руками. «А во Франции все так дорого, и хорошие адвокаты на дороге не валяются», добавила она, несколько успокоившись. «Вы можете пообещать адвокату долю от наследства, если дело будет выиграно», сказал я. «Вряд ли он откажется, если и впрямь хороший адвокат». Мадемуазель Плесси задумалась.